Глава шестьдесят третья. Мы вас очень ждали. Айсель. Как же сильно я волновалась. Секунды бежали, а я всё смотрела, не отрываясь на переливчатую плёнку портальных врат, из которых пока никто так и не вышел. «Ну где же они?» — бегали панические мысли в голове. «Мама, отец, вы же не оставите меня?» Я понимала, что поступаю по-детски, уговаривая их переселиться на тёмную сторону. Они люди, и среди вампиров, как и магов, им нет места. Также я понимала, что родителям придётся всё начинать с нуля. А ведь им не по 20 лет. Потребуется приложить немало усилий, чтобы привыкнуть к новым правилам и устоям. И это я молчу про иерархическую лестницу вампиров. Если честно, то я даже начала ругать себя, что поддалась эмоциям, обрекая любимых и дорогих сердцу людей на вечные страдания Ведь что их тут ждёт, известно только богам. И почему я такая эгоистка? Почему не подумала о возможных последствиях и трудностях, когда умоляла согласиться на переселение? Истязала я себя. Как они будут здесь жить, если даже магов тут ни во что не ставят? А мама с папой вообще люди. Меня сильно волновал этот вопрос. И с каждой секундой моё сердце всё крепче оплетали нити беспокойства. Да, Девир сказал, что мы будем одной семьёй, но всё же это не отменяет одного простого и всем понятного факта. Человек никогда не встанет на одну ступень с высшим вампиром. «Не стоит так переживать», — шепнул Девир, словно подслушав мои мысленные метания. «Никто их и пальцем не тронет, Айсель, поверь мне. Если им не понравится здесь, то мы всегда можем открыть портал на сторону людей». Стоило Девиру это произнести, как плёнка портальных врат начала видоизменяться, и у всех на глазах появилась женская туфля, которая продвинулась дальше, вытягивая за собой матушку. «Мама!» — кинулась я вперёд, крепко обнимая её. «Отец!» — взвизгнула ещё громче, сгребая его в охапку и притягивая к себе. «Задушишь, дочь!» — рассмеялся папа, прижимая меня к себе. «Вы пришли!» — довольно улыбалась я, утопая в голосе собственной совести, которая твердила, что я бездушница, что я думаю только о себе. «Я никому не дам их в обиду. Любому глотку перегрызу. Пусть только хоть кто-то не так посмотрит в их сторону». «Рада приветствовать вас на тёмной стороне», — послышался величественный голос Неара. «Мы с Арианой ждали вас». Девир подошёл ближе, протягивая руку отцу и кивая маме. Она со вчерашнего дня по кухне порхает, мечтает познакомиться. Улыбнулся Высший, шокируя меня своими словами. «Зачем же она?» — смущённо отмахнулась матушка. «Не стоило так беспокоиться». «Ну как же, мы одна семья». — мотнул головой Девир. — И неважно, к какой расе относимся. Главное, что у нас есть такая замечательная дочь. Посидим, поужинаем, отметим переход. Подготовлен этаж, он будет только вашим. А мы хотели Тенису и Архата забрать в свой новый дом, послышался осторожный голос Леарта. — Уже купили дом? — удивлённо вскинул Бровиниар. — А мы с мамой собирались вам подарок сделать. — Вас уже дядя опередил, — усмехнулся любимый. — Вот жук! — фыркнул глава совета. «Всё, что касается тебя, он везде первый. И так с самого детства. Вечно тебя баловал». «Дядя меня любит», — улыбнулся Леард. «Так как поступим с праздничным ужином?» «А давайте посидим все вместе, потом решим», — предложила матушка. «Да и не делай это жить в одном доме с молодыми», — скромно потупила она взгляд. «Вдруг мешать вам будем?» «Мне ещё несколько лет в академии учиться», — хмыкнула я. «Только на выходных будем дома появляться, так что никто и никому не помешает». «А вот и карай», — — послышался голос Лиарта. Все устремили взгляды на дорогу, наблюдая подъезжающую городскую карету. Мы решили, что мама с отцом и я с Лиартом поедем в экипаже до дома моих родителей с тёмной стороны, а все остальные доберутся на собственных крыльях. Всю дорогу мы болтали, пытаясь скрыть очевидное волнение. Любимый активно участвовал в разговоре, поверхностно рассказывая о тёмной стороне. Я смотрела и не могла поверить, что они здесь, что они со мной и останутся рядом. Время пролетело быстро. И вот городская карета остановилась возле массивных кованых ворот, которые от нашего приближения начали медленно распахиваться, впуская на территорию клана Хитаж. Что сказать? Естественно, здесь было всё на высшем уровне. На стороне людей даже и близко не встретишь ничего подобного. Хватало одного взгляда, чтобы со всей уверенностью заявить, здесь живут явно не простаки. Идеально подстриженные газоны и цветущие композиции, на которые потратили неизвестно сколько времени и сил, Аккуратные ряды кустов, словно стражи, провожающие нас к особняку. Мы ехали по брусчатой дороге, а над нашими головами переплетались кроны многовековых деревьев, отбрасывая тени. Конечно же, родители были впечатлены. Они и не ожидали, что увидят нечто подобное. И вот экипаж замедлился, останавливаясь. Дверь распахнулась, и девер подал руку удивлённой матушке, которая пыталась всеми силами понять, как он смог оказаться здесь быстрее нас. «Спасибо», — смущённо кивнула она, поворачивая голову и смотря на пятиэтажный дом с огромными окнами и балкончиками на каждом этаже. По крыше и западной стене особняка тянулся в юнок, добавляя строению капельку волшебства. Дом был прекрасен. Светлые оттенки фасада и вертикальные опоры в виде колонн возле парадного входа придавали ему лёгкости и воздушности. Он казался живым, будто дышал и радовался, что у него такие прекрасные хозяева. «Здравствуйте», — послышался женский голос. Все обернулись, смотря на вампирессу, которая добродушно улыбалась, но было видно, что она ужасно волнуется. «Моё имя Ариана», — высшая присела в лёгком реверансе, тем самым выказывая своё уважение. «Мы вас очень ждали и безумно рады, что теперь наша семья стала больше».